Александра Лисина Серия «Профессиональный некромант» Книга третья «Мэтр на охоте» Светлому студенту Академии Всеобщей Магии, а по совместительству некроманту, который, как считают, погиб еще 50 лет назад, не до скуки, столько дел, что голова кругом, тайный заговор раскрой, с наемными убийцами договорись, Новые знания по светлой магии, а свой. И пусть на вид ты всего лишь рыжий мальчишка-первокурсник. Не беда. Чем меньше подозрений вызывает образ, тем больше шансов на успех. Пролог. Кто захочет поживиться за наш счет, быстро станет голым, босым и неживым. Мэтр Гираж. Его сиятельство граф Аннереда Треблова-Некимос Чувствовал себя скверно. Мало того, что всю ночь шёл дождь, превративший просёлочные дороги в настоящую кашу, так с утра ещё и солнце, будто в отместку за недавний ливень, припекало так, что из-за духоты стало нечем дышать. Внезапно за спиной раздался свист хлыста, затем послышалось раздражённое ржанье. Его сиятельство поморщился. Лошади уже давно устали тащить по грязи тяжёлую карету. Но вы, после того, как юный Низум покинул свои владения, телепортационная арка стала недоступной, и желающие посетить его земли были вынуждены сперва добираться телепортом до Нирицы, а затем, как все, топать пешочком или ехать верхом, если позволяли средства. Даже если эти желающие выполняли волю короля и везли с собой высочайшее монаршище расположение на проведение ревизии на землях новоиспеченного оборона. Неудачно ступив, жеребец под графом споткнулся, и его сиятельство, с трудом удержавшись в седле, в полголоса ругнулся. Вот же принесла нелегкая этих господ именно сегодня. Мастер Леурой лишь недавно нашел магическую аномалию в здешних землях. которая не позволяла открыть прямой портал в окрестности замка, и пока еще не решила эту проблему. В тот раз они намучились, пока добирались, и вот теперь снова. «Пошли, окаянные!» – прикрикнул на гнедых, завязших в особенно глубокой луже, кучер, и снова щелкнул кнутом. «Но! Пошли, кому сказал!» Граф деликатно промокнув платочком мокрый от пота лоб, обернулся и какое-то время, понаблюдав за безуспешными попытками слуги выправить ситуацию, обречённо вздохнул. Всё плохо. Судя по всему, карета безнадёжно застряла, и кони бесполезно рвались по стромахам, пытаясь двинуться с места. Прощение просим, господа хорошие, подтвердил его наихудшее опасение кучер. И виновата сгорбился на козлах. «Но дальше карета не пройдет. Слишком глубоко завязла. Придется искать окрестных мужиков, чтоб подсобили вытащить». «Что?» Живо высунула снаружу толстая распаренная хоря одного из пассажиров. «Ты что сказал, козья морда? Нам вылезать?» «А кнутом поперек спины не хочешь?» поддержал его визглюй голосок изнутри Это возмутительно, раздражённо добавил оттуда же третий голос. Помощнее до да посольдня. Это ж сколько придётся ждать, пока карету вытащат. Губы его сиятельство на миг тронуло озлорадное усмешка. Ничего, посидят господа королевские, надзирающие пару тройку часиков на жаре. в дух оте до тесноте и будут тухнуть внутри не по причине плохого начала дня, а лишь потому, что кто-то пожадничал заплатить внарецы за карету побольше. Проклятые невзоны. Снода неслось до него злобно. Вечно с ними проблемы: то портал не работает, то дороги похожи на кисель, да ещё и встречающих ни одного нет. Что за неуважение к королю? Я непременно изложу этот вопиющий факт в отчете. В каретине громко заспорили, обсуждая, что делать дальше. А граф снова усмехнулся. А что вы хотели? Чтобы вас тут хлебом с солью встретили? Дармоедов. Ковры постелили до самых ворот, а потом еще чарочку с вином поднесли. Ну-ну. Молодой барон в отъезде и прибудет аж через несколько лет. А поскольку с момента поступления в академию юноша считался совершеннолетним, то за его поступки нёс ответственность не опекун, а только он сам. Уже по этой причине присутствие здесь графа было абсолютно неправомочным. Но раз король пожелал, впрочем, дату проверки всё равно назначал не его величество, а какой-то зажиравшийся хлыщ из канцелярии. Вот пусть он и отвечает за последствия. Когда позади послышался пронзительный скрип, его сиятельство удивлённо обернулся. Однако слух его не обманул. Из кареты, приглушённо ругаясь, один за другим выбирались горе-проверяльщики: господин Альтиус фон Ворен, помощник королевского советника Барон Вилли фон Дубине, уполномоченный его величества по строительным вопросам, и наконец, господин Абирус Грабис, королевский оценщик, в обязанности которого входила оценка благосостояния юдного барона и определение сроков, в которые тому следовало отчитаться о восстановлении баронства. Первые два господина внушали уважение своими объёмами ставшие за последние пару лет поистине грандиозными. Третья жена их фоне смотрелся недозрелым, а всяным стебельком, по которому к тому же проехалась тяжёлая телега. Довершали картину недовольно поджатые губы, сильно выдающийся вперёд нос и впалые, покрытые нездоровым румянцем щёки, на которых шелушилась кожа. К тому же этот прыщ сильно горбился, словно под тяжестью собственных грехов. Впрочем, это не помешало ему сделать головокружительную карьеру и всего за несколько лет заработать почетное прозвище «Королевский рвач». Выбравшись из кареты, все трое брезгливо оглядели громадную лужу, содержимое которой начало с устрашающей скоростью наполнять их сапоги и с кислой миной потащились к обочине. Полголоса по нося раскишу дорогу. "Дорогой Абирус", пыхтя и отдуваясь, обратился к оценщику барон фон Ворен, выбравшись на сухое. "А вам не кажется, что это было опрометчивое решение? Вы бы предпочли просидеть здесь до вечера, дожидаясь помощи?" огрызнулся оценщик, выливая из сапог грязную воду. "Оглянитесь, Дорога пуста, а до ближайшей деревни, если верить господину графу, больше часа ходу. Барон нерешительно оглянулся на его сиятельство, под которым горцевал, вывозившийся по брюхо в грязи жеребец. "Ну, господин граф, мог бы съездить за помощью. В этом лесу конь запросто переломает ноги". Стараясь сохранять вежливый тон, отозвался граф и кивнул. Анна тракте и сами видите, что творится. Но если вы готовы обождать или рискнёте самостоятельно сесть в седло. Господин Грабис покосился на объёмное брюхо соседа и презрительно скривил губы. Не думаю, что это хорошая идея. Скажите, граф, а как здесь обстоят дела с нежитием? Опасливо поёжился господин фон Дубины. И беспокойно оглядел пустую обочину. Верны ли слухи, что она всё ещё тут обитает? Его сиятельство едва удержался от ухмылки. Не могу сказать, господин барон, лично не проверял. Но согласно докладам, я не готов поклясться, что именно этой ночью какая-нибудь тварь не забрела на окраины баронства земель герцога Фонгорских. в их владениях, насколько мне известно, нежить и попрежнему немало. И даже если не взуну удалось очистить свои земли, границы те твари, разумеется, я не имею в виду милордов герцегов, к сожалению, не признают, поэтому бродят где им вздумается. Толстики беспокойно переглянулись. Что же вы предлагаете? спросил один. Какое несчастье, что мастер Леурони не смог нас сопровождать. Сокрушался второй. Уж он бы ни за что не допустил такого бедственного положения. Сожалею, господа. Бестрастно отозвался его сиятельство. В настоящее время мой мак находится в столице по очень важному делу. Поскольку извещение о проверке дошло до меня лишь этим утром, То я не успел с ним связаться. Сомневаюсь, что мастер Леурой сможет прибыть сюда раньше вечера. Эй, кучер! Капризно надул губы барон фон Дубины, обернувшись к карете и суетящемуся вокруг неё мужичку. Ты точно не сможешь вытащить её в одиночку? Тот, забравшись по колено в воду и осмотрев колёса, удручённо покачал головой. Нет, господин, застряла намертво, и, кажется, передняя ось не в порядке. Значит, придётся идти самим, с неудовольствием заключил господин Грабис. Господин граф, вы не окажете нам услугу? Не могли бы вы добраться до деревни и прислать подмогу? Если вам удастся найти в этом захолустье хоть одну нормальную карету, мы будем вам очень признательны. и пусть кто-нибудь из местных сбегает в замок и предупредит, что нам потребуется отдохнуть и обсушиться. Конечно, — любезно согласился его сиятельство и пришпорил коня. Оставшиеся на обочине толстяки проводили его унылыми взглядами, жалея о том, что их ни одна лошадь не выдержит, и дружно вздохнули. А господин Абирус Грабис процедил, Барончику крупно повезло, что его нет в замке. Но пусть не сомневается, я выясню, откуда он берёт деньги, и составлю такой отчёт, что ему мало не покажется.